Девятое. Только в конец иссерзанное сознание может выкидывать эдекие фортили. Кажется, после всего, что узнал и испытал Джим в новом мире, его ничто уже не могло удивить или поразить, особенно после ночного приключения, когда он чудом не стал добычей сандмирков. Но теперь, когда худшее осталось позади, Джим буквально был сражен на повал, когда с ним заговорил волк. Гром с грохотом осел на задние лапы, оставаясь он в физическом теле, наверняка потерял бы сознание и шлёпнулся на землю. На землю он не грохнулся на эффект психологической контузии был примерно того же порядка. Пока огромный волк приближался к костру, Гром пытался судорожно что-то произнести. "К-к-кто ты?" заикаясь, спросил он: "Что с тобой, горбаш?" Удивленно прорычал волк. Быть может, сэндмерки понесли с собой твою память? Ты единственный, с кем я знаком уже 20 лет. Надо сказать, немногие оставались живых, спутав Арак с любым другим английским волком. Арак это ты? сдавленно спросил Брайан. Волк внимательно посмотрел на него. Да. А кто ты, человек? Сэр Брайан Невил Смит никогда не слышал проворчал волк, мой род, младшая ветвь Невилов. Что про сэр Брайан?» А земли мои начинаются от Вайвенстока и тянутся к северу до реки Ли, из наших там никто не живет». Проскрежетал Орак: "На что ты делаешь в моём лесу?" "Мои пересекаемо на пути в Малвор, сэр Волк. "Когда обращаешься ко мне, называй меня Оракхом, человек. Тогда и ты обращайся ко мне Кексеру Брайну, Серволку. Пасирак наконец начала приоткрываться, обнажая поблескивающие белые зубы. "Обожди", поспешно сказал Джин. Рак обернулся, пасть слегка прикрылась. «Горбаш!» «Сэр Брайан путешествует с тобой. Мы соратники, а я не совсем горбаш, видишь ли". И Джин сбивчиво усталым голосом описал ситуацию и то, как они с Брайном очутились в Рису. Хм. Проворщал Рак, когда Джим завершил рассказ, пал онейшая несыразица. Вечно ты напридумал небылицы, умудряешься в семь раз усложнить любое дело. Однако, если Сэр Брайан вызвался сражаться рядом с тобой, там не придется терпеть его присутствие. Он повернулся к Брайану и посоветовал хорошенько присматривай за горбашем. С мозгами у него надо сказать туговато. Но он долгие годы был моим другом. В сознании Джимал вспыхнул лучик света. Арак был тем самым волком-приятелем Горбаша с юношеских лет, о котором так неодобрительно отзывался Смургул. "Я не хочу, чтобы его сажали в 안мерки или кто нибудь еще. понял?" Обещаю тебе, гордо заявил Брайан. "Не надо обещаний. Выполняй", рявкнул Рак. Тут у меня вопрос, касательно Санбирков. Поспешно спешно вклинился в разговор Джим, торечно предприняв попытку чуть-чуть разрядить обстановку. Они едва не прикончили нас. Неужели на тебя их завывание не действует?» С какой стати? Удивился рок. Я английский волк. И я не думаю одновременно на двух разных вещах. Сандбирка – место на побережье. В следующий раз они будут знать, какой прием в моем лесу. Рак тихо зарычал ты, хочешь сказать? Брайан снял шлем и с плохо скрываемым восхищением оглядел волка. Что, слышишь завывания? Но они не оказывают на тебя никакого воздействия. Сколько раз мне повторять?" прорычал Рак. "Я английский волк. Полагаю, усевшись под деревом, как некоторые люди, и прислушившись к лесу, я, возможно, услышу их гомон. Но стоит мне заслышать их возню", я говорю себе. Это и падали здесь не место. Погода сан к и низгныны из леса. Больше ни о чём думать не могу. Он облизнул губы длинным языком. Четверо остались, уточнил он, но в пищу не годятся. Зато остальные, так славно попискивали, когда я сворачивал им шею. Не сомневайтесь, хруст позвонков я слышу, превосходно. Он уселся на задние лапы и обнюхал костер. Мир ворождается, пробормотал Волк. И так мало осталось здравомыслящих голов. Волшебники, темные силы, и остальная бредятина. Свернуть несколько шей, разодрать в старых добрых традициях из десяток глоток и посмотреть, как поведут себя Сандмирки и прочие гады. Посмотрим, как после нескольких поражений своих тварей темные силы смогут учинить смуту. А как давно ты знаком с Ром Джеймсом? поинтересовался Брайан сэр Джеймс. Сергей Джеймс он горбаш. Для меня он горбаш. Прирочалorak горбашен был, Горбаш и останется, несмотря на всю чушь, заклятия и порчи. Не веришь, что сегодня ты такой, как есть, а завтра уже совсем другой. Делай все, что тебе заблагорассудится, но для меня он горбаш. 20 лет отвечая тебе. Ну, почему ты так настойчиво интересуешься им? Твой любезный друг Я не твой друг, я ничей друг. И английские волки советую не забывать об этом. Непременно сэр Волк. Так-то лучше. Выслушав от вас столь мощное, откровенное изъявление непреязний к нашему походу, я с первыми лучами рассвета поблагодарю вас за неоценимую помощь, так щедро». помощь. Называйте, как хотите. Сэр Брайан надел шлем, взял седло и подошел к коню. Мне остается только поблагодарить вас и распростившись, продолжить путь к замку Малверн. Пойдёмте, сэр Джеймс. Обождите, зревел Арак Гарбаш. А, как ты собираешься бороться с темными силами? Ну, как придется, честно признался Джим. Достойно уважения, проворчал Волк. А если они опять нахлётся мирков, тогда? я так и подумала, с горьким упреком проворчал Арак. Как всегда, твоя жизнь будет зависеть от моей расторопности. Горбаш, очнись от безумия, перестань фантазировать о человеческом сознании и становись к вновь обычным, нормальным драконом. Исключено. Отказался Джим и обязан спасти Энджи, Кого? да его сердца, сухо произнес Брайан. Он ведь рассказывал, что другой дракон Браяк унёс и укрылся с ней в презренной башне. Да моего сердца, дама его сердца. Куда мы катимся? Дракон втюрился в человеческую самку и называет ее дамой своего сердца. Горбашь, перестань пускать соленья заниматься ерундай. Быстренько порхай домой. Прости. Процедил иск свой зубы джим. Нет, арах зарычал: "Идиот проклятый". Он поднялся на четыре лапы. Ладно. «Пойду с тобой и пригляжу, чтобы сандмирки не сожрали тебя. Но только сандмирки, запомни, я не намерен принимать участие в твоих дратских затеях. Тебя, кажется, никто и не приглашал. Заметил Брайан: мне не требуется приглашение. Арах повернул к рыцарю оскаленную пасть. Я хожу, где хочу, сы рыцарь. Интересно было бы взглянуть на того, кто осмелился бы меня остановить. Я английский «Безусловно», – мешался Джим, и мы мечтали видеть в своих рядах английского волка. Ты считаешь точно так же, Брайан? Свидетельствуй от своего имени, сэр Джеймс. Я бы мечтал, чтобы ты был рядом с сэром Джеймсом, сказал Джим. Сэр Брайан, ты должен признать, что вдвоем мы бы не справились с анмирками. Хм. О, Брайан был ведь человека, которому вырвали больной зуб, но по забылью, то ли по злобе, то ли по глупости, влить в открытый рот изрядную порцию виски, лучшего из всех известных анестетиков. Рыцарь поморщился, но потом выдыхал: "Согласен". Брайан неожиданно покачнулся в седло, выскользнуло из его рук и на землю. Покачав иссоренно уверенно двинулся к дереву и с металлическим звоном осел, привалившись к стволу. "Сэр Джеймс", хрипло произнес он: Мне необходим отдых. Брэйн откинул голову на бок и закрыл глаза. Через десяток секунд он тяжело задышал, глубоко втягивал воздух легкий и тихонько захрапел. Да, согласился Джим, глядя на рыцаря. Ночь мы провели без отдыха. Пожалуй, я тоже посплю. «Чтобы я тебе возражал, хмыкнул Арак. Но я не сплю по десять раз на дню и на всякий случай прослежу, чтобы Сандмирки не вздумали возвратиться. Он грел на восходящее солнце, вернусь к полудню. Волк повернулся и в мгновение ока исчез. Джим успел углядеть, как рак в молнии скользнул меж деревьями, а затем беззвучно и безследно растворился в лесу. Джим прилег на траву, засунул голову под крыло и закрыл глаза. Но в отличие от Брайана, он не смог заснуть. Минут 20 он лежал с закрытыми глазами, спрятав голову под крыло, а потом обреченно сел и осмотрелся. Хотя ему не удивлению чувствовал он себя прекрасно, немного встряхнув память, Джим отметил, что во время разговора с Аракком крепость в его голосе исчезла. Способность восстанавливать силы у драконов была куда выше, чем у людей. Джим покосился на Броина, который выводил настоящие рулады, что свидетельствовал о полнейшем изнеможении. Тело расслаблено съехало, и рыцарь практически лежал на траве. До полудня не сдвинется. заключил Джим и задумался, как убить время. Тут же он вспомнил о еде. Джим решительно поднялся, самое время позаботиться о завтраке. Он уже собрался было в путь, но сомнения остановили его. Что, если он заплутает в лесу и не найдет обратной дороги? Наверное, стоит метить деревья по дороге. Тут он усёк, себе зол себе идиотом. Несомненно, если он пойдет пешком, то заблудится в лесу. На зачем утруждать лапы? Он расправил для пробы крылья, усталость тело мота прошли, резкий хлопок и дракон взмыл над поляной, набирая высоту. Брайан низо окончательно сполз в траву и храпел пуще прежнего. Через несколько секунд Джим позабыл о рыцаре. Как приятно вновь оказаться в воздухе. Считанные взмах крыльев подняли его над макушками деревьев. Он облетел поляну, запоминая, как она выглядит с высоты, затем поднялся повыше и радостно отметил, что и поляна, и ручей были хорошо различимы на значительном расстоянии. Оставив Брайна и поляну позади, Джим заложил крутой вираж и принялся изучать лес, который с воздуха напоминал скорее парк, Крупные деревья, росли через равные промежутки, и Джим хорошо различал ландшафт. К негодовольству желудка никакой еды на горизонте не было. Он поискал глазами араха, но того и след простыл. Что за бред, парить над лесом, потому что делать нечего да еще ради удовольствия. Джим почувствовал вину. С того момента, как он повстречал рыцаря, он почти не вспоминал о Бендже в добром ли она здравии. Не следует ли ему слетать и удостовериться во всем лично? С этими мыслями Ману поймал термал, воспоминания о ночных забываниях с адмирка вызвала дрожь и тревогу. Единственный способ успокоиться творить делам сам себе, полететь и убедиться, что же цела и невредима. Приказ Каролину содержаться подальше от презренной башни, до той поры, пока он не с соратников, которые помогут низвергнуть темные силы, казалось ему бессмыслицей. Он сам решит, как ему поступить. Он обнаружил Что летит на высоте уже нескольких тысяч футов и продолжает подниматься на попутном ветре, дующем в направлении болота и моря. Если аккуратно использовать воздушный поток, Джим прилетит туда, где великий тракт выходит к океану, и в тот же момент он будто услышал эхо зования Сандмирков и кинжальный шепот, заманивающий к презренной башне. Сейчас, призывал шепот лети сейчас. Немедль. «Один сейчас...» холодок страх отрезвил Джима. Резко наклонившись, он развернулся в направлении леса и начал затяжной ираж к поляне, на которой оставил спящего Брайена. Стоило ему развернуться, эхо и шепот исчезли так же быстро и незаметно, как скрывшийся в лесу арак. Слышал ли Джим зов или голос померещился ему? Он с трудом заставил себя отвлечься от этих вопросов. Не помирилось лишь одно: Он действительно набрал высоту. и ветер донес бы его до презренной башни, тревожилая уязвимость, к которой он поддался зову. Вчера, когда он шел к башне, ничего подобного с ним не происходило. Зование Сандмирка каким-то образом приоткрыли лазейку, через которую темные силы смогли обращаться к нему. Не стоит обольщаться вними победой. С помощью мелких уродливых существ темные силы получили то, что хотели. Но все ли так просто. Появление Рака пришлось как нельзя более кстати, а Санбирки можно ли считать их только совпадением? Что если темные силы не думали ночью уничтожать их, возможно, главная цель не убить Джима и Карта, а заманить в башню? Скверная мысль. Джим сокрушался, что рядом нет Каролинуса, который бы ответил на все вопросы. Чёё подсказывало Джиму, что он быстро доберется до Звенящей воды и к полудню вернется к Брайну. Набрадует ли волшебника его появление? Каролинус ведь явно сказал, "Джим должен набрать соратников, а уж потом лезть в презренную башню". Что ж, размышлял Джим, летя над Глинхемским лесом по направлению к поляне, где спал Брайан. Двух соратников он поыскал, Брайена и Рак. Ну а теперь стоило Джиму решительно развернуться от презренной башни, его сердце закралось подозрение, что Рак испарился навсегда, ведь Волк был долгие годы другом Горбаша. Конечно, мрачная личность, но за внешней суровостью не скрывается ничего тайного, подлого, недосказанного. Джим неожиданно заметил лежащий на земле предмет, пошел на снижение и приземлился рядом с мертвым садмирков, одним из тех, что по словам волков, пищу не годились. Джим осмотрел зверька, в определенном смысле пищу, но желудок наотрез отказывался принимать ее. Почему непонятно, но никаких сомнений не осталось, едва Джим склонился на тушкой и приоткрыл пасть. Как желудок сжал рвотным спазмом, стало быть, Арак знал, что говорил. Джим оставил труп мухам и жукам, которые уже вились над циммерком, а сам взмол у и огляделся в поисках поляны. Долго искать не пришлось. Приступ тошноты избавил дракон от аппетита, тем более, что до сих пор он чувствовал именно аппетит, а никак не голод. С икохом они умяли на двоих корову, хотя и виная доля Джим честно признавался себе в этом, досталось именно ему. Ужин не набил желудок до отказа, однако это не слишком беспокоило дракона. При случае он, конечно, разумеется, заглотишь что-нибудь, но пока тревожиться не о чем, до настоящего драконьего голода еще далеко. Драконы, похоже, могли некоторое время вообще обходиться без пищи. Зато при первой же возможности наедались до отвала. Джим предположил, что эти животные вообще едят раз в неделю, но от отпуза Если это действительно так, то еще несколько дней он протянет легко, а когда доберется до пищи, придется загрузиться по самое горлышко. Он легко приземлился на поляне, Брайан по-прежнему похрапывал, лежа у деревьев и не собирался просыпаться, судя по положению солнца до полудня оставалось еще около трех часов. Джим подошел к ручью, набился воды и развернулся на травке. Солнце приятно ласкало его шкуру. Он разомлел, машинально сунул голову под крыло и тотчас же заснул. Его разбудил голос Брайана, тот с явным удовольствием, да еще припевая, повторил приглашение на Смита всем водяным драконам. Джим извлек голову из-под крыла и увидел обнаженного рыцаря, пляшущего в ручья и без усталости повторяющего один и тот же куплет. Его одежда частью прямо на земле, частью на колях, вбитых в землю, сушилась на солнце. Джим поднялся и принялся изучать ее. Он подумал былых, что Брайан затеял большую стирку и теперь сушит вещички. Но одежда была суха. Бляхи, сэр Джеймс, весело крикнул рыцарь. «Блохи, черт подери. Они просто обожают размножаться в гамбезоне под доспехами, будто в гардеробе джентльмена, нет иных предметов. Горячее солнце или жаркий костер быстро прогонят их, из швов». Что? Да, безусловно, кивнул Джим. Проверенный способ. Джим как-то не представлял, что проблема паразитов, кажется, именно тем звеном, которое свяжет этот средневековый мир и средневековье его мира. Он возблагодарил творца за то, что шкура дракона была слишком толстой и жёсткой для этих настырных созданий. Он поднял голову, солнце стояло в зените, а Рак вернулся. "Нет", отвечал Брайан. "Кто это сказал нет?" прорывел Рак и вышел за дерево, слишком тонкого, чтобы служить прикрытием волку. "Я уже довольно давно сижу здесь. Кто сказал, что меня нет?" "Никто, сэр Волк", весело отозвался Брайан, покидая ручей. Он небрежно стряхнул с себя крупные капли воды и стал одеваться, не давая себе труда вытереться насухо. Через мгновение мы тронемся в путь. Мгновение растянулось на несколько минут. Брайан надеялся, облачился в доспех, я седлал коня, заглянул в седло, поинтересовался: "Вы готовы?" "Да", ответил Джим, рак, метнулся вперед и растворился в лесу. Джим и Брайан последовали за волком, скоро они повстречали его. Волк со скучающим видом ожидал их, и ясно, проворчал он гонки черепах. Так, ладно, придется мне плестись рядом. И он, соразмерил шаг, побрел вровень с ними. Я не намерен пускать рысью коня, пожерё только для того, чтобы обложить тебя, сообщил Брайан. Почему нет? Бег единственный нормальный способ передвижения, пробормотал он. Прачем поступай, как знаешь. Нет, не сюда, сэр рыцарь. Я знаю дорогу к замку Малвору. Высокомерно 치канил Брайан. Дорого, несомненно, согласился рак, а я кратчайший путь. По дороге вы доберетесь до замка через полтора дня, а я до захода солнца выведу вас к малурно. Вступайте за мной. Впрачь, как пожелаете. Мне это безразлично. И он хитро помахио хвостом свернул вправо. Шим и Брайан остановились и переглянулись. «Но так мы спустимся в реки Лин", запретивал Брайан, На "ближайший брод в 15 милях вверх по течению". Это его владение, возразил Джим. Неприятно следует доверять словам английского волка сэра Джеймс?» – ответил Брайан. Согласен. Он развернул коня, соратники последовали в направлении, выбранном ораком. И скоро нагнали волка. Их путешествие пришлось на приятные тёплые полуденные часы. Лес подел, разговор не клеился. А Рак и Брайан перекидывались недовольными сэр-рыцарь, и сэр-волк всякий раз, как Джим пытался завести беседу. Но холодок растаял, когда они нашли общую тему: призыник к человеку по имени Сэр Хьюго де Буа де Малинконти послал загонщика в мой лес. Негодующий ещё рявкнул Арак: "В мой лес, как свои охотничьи угодья!» Но охота я ему сорвал, задрав с полудюжины лошадей, лошадей. А почему бы и нет, возразил рок. Люди в доспехах заботятся о собственной шкуре, разъезжая на чужих четырех лапах. Английский волк не позволит сесть себе на спину. Джентльмену не обойтись без хорошего коня, и совсем не обязательно использовать его для охоты. Я всегда спешиваюсь, когда иду с копьем на кабана в компании двадцати, или тридцати таких же смельчаков, ничего подобного. Я неоднократно в одиночку отправлялся на охоту в заросливняка. Смелый малый неохотно признал, окабан зверь серьезный. Тварь хоть и безмозглая, но шутки с ним плохи. Бросается на всех. Единственный способ справиться отскочить в сторону, атаковать сбоку и переломать ноги, ежели сумеешь. «Благодарю за совет, но я предпочитаю копье». Я принимаю атаку и удерживаю кабана рогатиной на расстоянии, ловлю момент, резко его изогнутый легкий заогнутый и пронзаю кабану глотку. «Дело вкуса!» – проворчал рак. Но прислужники добуа не любители передвигаться ногами. Я успел покончить с двумя и исколичил восьмерых, ну а потом подоспел главный отряд с арбалетчиками. Отлично потрудился. Ага, и все за один день. Надобуа де скользнул, выбил своего же солдата из седла, забирал коня и умчался прежде, чем я успел броситься в погоню. Неважно. Зарычал рак. Ило спад, ловить мерзавца, если я не прикончу его первым, уточнил Брайан, клянусь святым жилем. Он имел дерзость ухаживать за марой Мазаль Шане. да, за дамой моего сердца. 9 месяцев спустя на Рождественском Перу моего повелителя, герцога, я отвел его в сторону. "Лорд Баран", сказал я, пусть не ли лица дамы моего сердца твое ублюдочное дыхание, или я буду вынужден споро живот, сдёрнуть тебя на твоих же чертовых кишках?" Э, Штан ответил. Чушь, что он от этойл? Поинтересовался рак. Понял, что ж, твой он на ямнике меня заживо, если поймают на его землях. Я рассмеялся в ответ. «А он завороженно спросил Джим. Тоже засмеялся тварь. А рождественские пироги герцога мир на земле, доброй и все такое. Никто из нас не хотел затевать публичные ссоры. На той доброй ночи мы и расстались. Потом я отвлекся на водяных драконов, а сейчас подвернулся поход с Арамом Джеймсом. На день еще наступит, и мы встретимся. И так до бесконечности и на всё ту же тему. Средине дня, продравшись сквозь плотный кустарник, они вышли на берег реки Линь. Рак не останавливаясь, забрел воду и продолжал передвигаться поперек течения к противоположному берегу. Вода подступала ему до спины. Джим и Брайан остановились. Но здесь нет брода, черт подери, воскликнул Брайан. Сpamне погода, стоявшая последний месяц, да еще в это время года. Бросил из-за спины Арак. Брат есть, и останется еще в эту следующую неделю. Поступайте, как знаете. Волк дошел до середины, голова и шея по-прежнему виднелась над поверхностью. Брайан довольно хмыкнул, пришпорил лошади и спустился в реку, а я воздухом заявил Джеймс с отвращением поглядывая на реку. Он не позабыл о соплывах на болотах, потому мы поднялся в воздух. Несколько взмахов крыльями он перелетел через реку, приземлившись на потрёого берегу. И стал наблюдать за выбирающимся из воды водорака. Потом они вместе дождались Брайна. Должен заметить ты оказался прав. Неохотно признался Брайан, ступая на берег. Если это действительно Маловерминский лес, он самый, хмыкнул рак. «То еще до наступления ночи мы увидим стены замка", заключил Брайан вступит на землю мой возлюбленный, это подобно возвращению домой. Заметьте, сэр Джеймс, как миролюбиво и приятно встречает трёхфутовая стрела глухо глухованзелую землю в трех шагах от Троицы. "Не с места!" приказал звонкий голос не той женщины, не то юноше. "Какого черта! возмутился Брайан и удержал за поводье коня, изучил угол наклона стрелы и обернулся по направлению выстрела. Я собственноручно оторву лучнику уши!" Вторая стрела вонзилась в дерево в футе за спиной Брайна и в двух дюймах правее его шлема. я займусь стрелком. Тихо выговорил Рак и ещёс не с места сэр Рыцарь. Сообщил звонкий голос, или мне придется пустить стрелу под забрало, или в твой глаз, дракон. Не смейте шевелить даже мускулом. Ждите моего разрешения. Джим застыл на месте, Брайан тоже благоразумно не двигался. Они терпеливо ждали.